Второе. Долг — путь по дорогам Вселенной. Луч света годами летит от одной звезды к другой, а создание рук человеческих не может лететь со скоростью света. Долг и томителен путь. А если экипаж корабля снедает тревога и нетерпение, он кажется еще длиннее. Они не могли провести большую часть пути во сне. Они жили в обычном режиме дня. Половину бодрствовали, половину спали, и нечем было заполнить пустоту времени. Их было четверо. Идея влекла их вперед, к далекой цели. Идеи жертвовали они собой. У них не было надежды вернуться обратно. Они улетали с родной планеты навсегда. Вернуться они не могли, потому что не знали, как управлять кораблем, как найти путь в безграничной пустоте. Корабль вели автоматы. Умные, осторожные, чуткие. Они вели корабль по навеченной трассе, проложенной не теми, кто был на борту сейчас, а другими. Теми, кто построил корабль, умел управлять им, знал, как находить дорогу в космосе. Никого из таких людей не было на борту звездолета. Автоматы были надежны. Они знали больше своих теперешних хозяев и с равнодушием машины изменили прежним. Корабль летел по точно рассчитанному курсу. Что бы ни случилось, какие бы препятствия ни возникли на пути, командир корабля в доли секунды примет решение и избежит любой опасности. Четыре человека, составлявшие теперь экипаж корабля, хорошо это знали. И они боялись даже подойти к двери отсека управления. Дверь была плотно закрыта, и желтой краской на ней был нарисован косой крест, для того, чтобы никто не мог случайно проникнуть в запретную зону. Все зависело от «командира», в кавычках. Его механический мозг был единственной надеждой на успех. Гарантией достижения цели — единственным шансом на жизнь. Четверо не были уверены, что посадка произойдет так же благополучно, как взлет. Они не знали, умеет ли командир опускать корабль на планету. Они только надеялись на это. И они часто бросали взгляды на большой герметически закрытый ящик, окрашенный в ярко-желтый цвет, стоявший посередине центрального помещения исполинского корабля. В этом помещении четверо проводили все время, изредка покидая его. Здесь они жили, питались, спали и беседовали, хотя это помещение и не было жилым. Но они жались друг другу, стремились всегда быть вместе, помогая один другому преодолевать невольный страх перед окружающим их со всех сторон бесконечным простором Вселенной. Каюты корабля, предназначенные для членов экипажа, Все были одиночными. Утонченный комфорт этих кают не привлекал новых хозяев. Все было им чуждо, непривычно и глубоко ненавистно. Они ненавидели каждый предмет на корабле и самый корабль. Все, кроме желтого ящика. Это было единственное, что принадлежало не прежним хозяевам, а им самим. Было сделано ими заключала в себе известную им цель. Желтый ящик — это были они сами, потому что если им не суждено будет живыми достигнуть цели, содержимое ящика сделает все за них. В любом случае задача должна быть выполнена. Ящик был тяжел, массивен и очень крепок. Если корабль разобьется, он уцелеет. Это было главное. И за долгие годы пути они привыкли смотреть на ящик, как на пятого члена экипажа, и называли его ласково «Григо», что было человеческим именем. На корабле было все. Длинные аллеи, полные растительности, приглашали к прогулкам. Уютные салоны, игральные и спортивные залы, бассейны для купания, читальни и зрелищные установки звали к развлечению и отдыху. Астрономические пункты, кабинеты и лаборатории предоставляли все удобства для научной работы, и возле каждой каюты находилось голубое помещение с продолговатым бассейном, сейчас пустым. Четверо пользовались только аллеями. Им необходимо было двигаться, и они бегали по аллее каждый день в определенное время. До всего остального они не дотрагивались. Мешала ненависть, но они охотно воспользовались бы голубыми помещениями и стоявшими в них бассейнами. Время полета было пыткой. Но бассейны были пусты, а если и были бы заполнены, то все равно не могли ничем помочь. Четверо не знали, как вызвать анабиосон и как из него выйти. Эта техника была им совершенно неизвестна. Четверо были первыми людьми своего народа, проникшими в космос. Ненависть вела их и руководила их поступками. Ненависть и любовь. Бывшие хозяева корабля — это было то, что они ненавидели. Свобода и прежняя жизнь — это было то, что они любили. Но существовало еще и третье — Неведомые люди, неведомые планеты. Им угрожали те, кого ненавидели четверо. И четверо спешили на помощь неведомым людям и невольно, не зная, любили их, как братьев, папашек, в такую же беду, как они сами. Но главным была для четверых все-таки не любовь, а ненависть. Их родина была теперь свободна и могла жить, как жила прежде до появления ненавистных. Сорок три врага избежали справедливой кары. Их надо было настигнуть и уничтожить. Если они вернутся и узнают, что произошло в их отсутствие, они отомстят за смерть своих собратьев. Сорок три не должны были вернуться. Четверых не смущало, что их всего четверо. Будь их в десять, 10, в сто раз больше, они все равно не смогли бы справиться с пришельцами. Ненавистные были сильнее. Им подчинялись силы, еще неизвестные, недоступные народу, к которому принадлежали четверо. И они надеялись только на помощь тех, к кому спешили на помощь сами. Совсем недавно на родной планете четверых никто не думал о существовании иных планет, иных человечеств. Никто не задумывался еще о тайнах мироздания. Они были дети природы, добрые, доверчивые. Их техника была примитивна, знания ограничены, жизнь проста. Три поколения прожили под Игом, под жестоким и беспощадным террором, работая на пришельцев. Природа планеты была богата и разнообразна. Она щедро давала своим детям все, в чем они нуждались. Люди не испытывали ни голода, ни жажды, ни холода. Не было хищных животных, ни от кого было защищаться. И почти полное отсутствие борьбы за существование сослужило им плохую службу. Их разум застыл, не было могучего импульса для движения вперед. Видимо, так было не всегда. Иначе вообще не появился бы человек. Но в эту эпоху было так. И никто из них не помнил другого времени, других условий. Они не знали, есть ли на планете другие люди, кроме них. Время исследования планеты еще не наступило. Огромный остров, на котором с незапамятных времен жили несколько десятков тысяч людей их народа, Со всех сторон был окружен океаном. Поколение за поколением нежилось в колыбели природы. Разум дремал, и ему нужен был внешний толчок, чтобы пробудиться. Таким толчком явились пришельцы. Три поколения прожили под Игом. Ненавистные относились к коренному населению с холодной жестокостью. Они заставили выстроить для себя целый город. Тех, кто противился, уничтожали. Они были сильны знанием и техникой. Их было мало, и они управляли страхом. Чтобы сохранить жизнь, надо было приспособляться. Появилась борьба за существование. И всего за три поколения обитатели острова неузнаваемо изменились. Они многое поняли и многое узнали. Их развитие сделало резкий скачок. Пришельцы не собирались учить покоренных, но они нуждались в их труде и вынуждены были немного ознакомить их со своей наукой и техникой. С глубоким презрением, относясь к жителям острова, пришельцы недооценили природную остроту ума, сообразительность и способности своих рабов. Они не дали себе труда задуматься и поплатили за это. Проснувшись разум не может мириться с насилием. И случилось то, что неизбежно должно было случиться. Пришельцы исчезли с лица планеты. Но сорок три из них были еще живы. Они должны были также исчезнуть. Никто не знал, откуда явились пришельцы. Что им надо здесь? Какую цель они преследовали? Их нетрудно было уничтожить сразу. Но жители острова радушно встретили неведомых существ, совсем не похожих на них самих, когда восемь гигантских кораблей опустились на острове. А потом было уже поздно. Понадобилось много времени, чтобы научиться настолько, что стало возможным обратить технику пришельцев против них самих. «Ненавистные» — так прозвало пришельцев первое поколение, оказавшееся в их власти. Также называла их и нынешнее четвертое поколение островитян. Три поколения сошли в могилу, а пришельцы были все те же. Казалось, они властвовали и над смертью. Ни один из них не умер за время пребывания на острове. Наоборот, их число увеличилось, рождались дети. Но пришельцы не были бессмертны. В этом убедились островитяне когда долго накапливающийся гнев вылился в восстание, и все, кроме сорока трех улетевших, были уничтожены. Сорок три ускользнули случайно. Они покинули планету, ничего не зная о готовящемся восстании. Один из пришельцев улетел еще раньше. Из восьми кораблей на острове оставались шесть. Пришельцы очень берегли свои корабли и заботились о них. Собирались ли они все улететь с планеты? Этого никто не знал. Островитяне давно потеряли надежду. Четверо летели в неведомую даль. Но они знали, с какой целью улетели сорок три, которых они хотели настигнуть. Ненавистно мало было одной планеты. Они готовились покорить вторую. Островитяне считали свой остров всей планетой. Среди пришельцев были разные люди. Некоторые из них хорошо относились к местному населению, снисходили до разговора, отвечали на вопросы. Был один из пришельцев, которого островитяне даже любили, но он улетел вместе с сорока-тремя. Его звали Риагея. Если бы он остался, его пощадили бы. Он часто говорил с людьми и многое открыл им. С какой целью, они не знали. Четверо были убеждены, что неизвестная им планета, подобная их собственной, что обитатели этой планеты окажутся подвигом ненавистных. Им надо все рассказать, предупредить их о грозящей участи. Четверо могли это сделать. Давно еще при жизни второго поколения три корабля пришельцев покинули остров и потом вернулись, вернулись с тем же экипажем. Среди них был один, которого звали Дея. У него была дочь по имени Гианея. Отец Гианеи привез из экспедиции новый, никогда ранее никем не слышанный язык. Пришельцы заставляли островитян не только работать на своих стройках, но и обслуживать себя. В каждом доме были слуги из местного населения. В доме Дейя таким слугой работал Мириго, молодой человек с прекрасной памятью, один из тех четверых, кто летел сейчас к неведомой цели. Но теперь он был уже не молод. Дейя обучал свою дочь новому языку. В его доме этот язык слышался чаще, чем язык ненавистных, на котором говорили все. Зачем это было нужно, Мериго не знал, но он невольно сам выучил этот язык. Дея называл его испанским, и Мериго вскоре узнал, что это язык той планеты, куда летали Дея и его спутники. А когда выросшая Гиянея улетела в числе сорока трех, Мериго понял, зачем обучали ее чужому языку. Она должна была говорить с местными жителями. Он видел, что Гиянея не хотела улетать с острова. Она плакала, но пришельцы были жестоки не только к покоренным островитянам, но и друг к другу, даже отец к дочери. Много раз пришлось Мериго и другим слугам Дея испытать на себе жестокость хозяев. За малейшую провинность их избивали, а трое заплатили даже жизнью за ничтожную вину. Их сожгли живыми. Так погибла сестра Мериго, и он остро ненавидел пришельцев и все, что было с ними, связано. Мериго первым узнал об отлете ненавистных к другой планете. Лететь должны были два корабля, но потом почему-то улетел только один. Второй остался, полностью подготовленный. Видимо, он должен был стартовать несколько позднее, но не успел. Произошло восстание. Ненавистные ничего не делали сами, и к подготовке обоих кораблей они привлекли рабов, самых развитых. Техника была им, конечно, неизвестна и непонятна, Куда улетел корабль, они не знали, но им было известно, что экипажи будут в пути спать, а управлять кораблем предстояло загадочному механизму, который ненавистные называли мозг навигации. Этот мозг сам доведет корабль до цели. Оба корабля готовились одинаково и одновременно. А когда один улетел, а второй остался, когда было покончено с пришельцами, Возник план воспользоваться этим кораблем. У долго угнетаемого народа развилось чувство солидарности. Они хотели помочь другим избежать собственной участи и хорошо понимали, что нельзя оставить в живых сорока трех, вернее сорока двух, так как ни у кого не поднялась бы рука на рея -Гею. Как пустить в ход механизмы корабля, они знали, но больше не знали ничего и даже не думали о безумии своего плана. Четверо улетели. Мириго должен был рассказать все тем неведомым и помочь трем своим спутникам говорить и понимать ответы тех людей. Он уже сейчас учил их говорить по-испански, ведь если удастся живыми достигнуть цели, Четверым всю жизнь придется провести на чужой планете. Кто мог указать им дорогу обратно? Только рия -Гея. Но захочет ли он это сделать? Они не знали, как подействует на него известие об уничтожении всех его соотечественников. Четверо были готовы никогда не вернуться на родину. «Я снова встречусь там с Гианей, говорил Мириго. Она не ждет такой встречи, и я сам своими руками убью ее. Сколько оставалось еще лететь, они этого не знали.